Глава 57 Наступили длинные зимние вечера, выпал снег, каналы Голландии замерзли, и на их льду показались конькобежцы, старые и малые, живы скольза, заменяя этим способом передвижения обыкновенную ходьбу. Оголенные обледенелые ветки стучали за окном, в широком камине, похожем на старинный очаг, пылали дрова. Саше Николаевичу нравились эти скучные, однообразные вечера, хотя и были они тоскливыми, и навевали невольную грусть, но это соответствовало его настроению, и он не таготился своим пребыванием на мызе, главным образом, потому что это пребывание вовсе не было принудительным, и он мог каждую минуту по собственной воле прекратить его. Он читал, курил, беседовал с Тесанье и изредка бронился с арестом, когда тот уже чересчур предавался своей слабости. Однажды вечером Саша Николаевич сидел в креслах и рассеянно следил за причудливыми... Извивами красно-желтого пламени в камине, дрожавшими, исчезающими и появляющимися вновь. Арест лежал на ковре на полу и грелся, находя такое положение тела для себя наиболее удобным ввиду отсутствия дивана. «Знаете, что я вам скажу, Гидальго? лениво начал он, не поднимая головы, — «мы, должно быть, имеем с вами приглупый вид жертв, обреченных на заклание. Не знаю, как я, вы положительно похожи на унылого жертвенного теленка». «Позвольте мне вас увенчать, как жертву цветами моего красноречия». Он приподнялся и сел на ковре, поджав под себя ноги по-турецки. «Позвольте мне сказать вам», — ударил он себя кулаком в грудь, «все, что накопилось здесь, первое, что меня гложет, — тоска». По родине улыбнулся Саша Николаевич. «Нет, по бильярду. Пробовал я ее топить в вине, но не помогает. И, наконец, если всецело предаться вину, можно совсем спиться. Да вы уж, кажется, дошли до этого». «Нет, Гедальга». Когда Арест сопьется, он чертиков ловить будет, зеленых крокодилов увидит, белых слонов. А пока еще сие приятное общество меня не посещало. Как можно спиться? Я ведь тоже с понятием потребляю спиртной напиток, отравляющий алкоголем. Так вот, если вы вникли в мое рассуждение, то почувствуйте силу моего предложения. Поедем в такой город, где есть бильярд. А в Россию вам не хочется? «Видите ли, гидальга, ответил Арест, — «Я должен признаться, что в России не только лучшие бильярды, но и самая правильная игра». «Неужели?» – спросил Саша Николаевич. «Уверяю вас. Там можно и ким вильнуть два раза, и шарик в случае чего рукавом задеть. А в заграничных Палестинах из-за таких пустяков придираются. Я было попробовал в Германии». «Ну и что же?» «Чуть не побили. Конечно, антагонизм. Раз. Их было десять немцев, а я один русский. И потом они в своей стране, а я пришелец». «По-моему, это было негостеприимно. То ли дело в России. Там даже частного пристава обыграть можно. А подумайте, какое высокое общество. Эх!» С некоторым вдохновением воскликнул арест. «Теперь там, на далеком севере, в Петербурге щелкают в трактирчике шарики. Как это? Шар-шаром, дуплетом в угол». «Вам, значит, в Россию хочется?» — спросил его Саша Николаевич. «А вам разве не хочется? Ну, побыли за границей, поживали, да и за щеку». А теперь по санному пути расчудесное дело. И потом тоже. Вы думаете, мне не тяжело?» «Тяжело?» Арест средним суставом пальца ковырнул себе глаз, как будто там были слезы, и воскликнул. «А родителей не видеть?» «Да насколько я знаю, вам это все равно», — возразил Саша Николаевич. «Значит, этим я не смогу тронуть ваше чувствительное сердце?» — спросил Арест. «Тогда наплевать. Мы и без родителей другие предлоги найдем». Я так полагаю, что вы, собственно, против поездки в Россию ничего не имеете. Только ваша инертность не позволяет вам решиться. Все со дня на день откладываете. Сколько раз я вам говорил, Гедальга, что ваша инертность вас погубит. Бросьте, начните новую жизнь. Уж хоть напейтесь как следует. Все-таки это будет порыв. Возьмите пример с меня. Хотите, я напою вас в дребезге. Не желаете? Тогда одно средство. Я увожу вас в Россию. «Завтра же вашим именем делаю все нужные распоряжения и прошу меня слушаться. Потом сами же меня благодарить будете». Но Саша Николаевич остановил его вопросом. «Для чего это вы так усердствуете сегодня?» «Ах, Гедальга, иначе нельзя. Надо честно отрабатывать свой хлеб». «В каком то смысле? А в том, что я получу приличное вознаграждение, если уговорю вас поехать в Россию?» «От кого?» От поющего тенором турецкого евнуха, состоящего при живой мумии, турчанки. Ему, видите ли, с этой особой нужно возвращаться в Петербург. И он в последний раз, когда мы были в городе, посулил ублаготворить меня, если я уговорю вас ехать туда же. Он боится пускаться в такое далекое путешествие, не зная языка и обычаев европейских стран. За ним тут и мальчишки уж по улицам бегают». «Вот хитрый евнух и соблазнил меня подкупом, а я ему предался и готов, как верный раб, тут же предать своего господина. Итак, Гедальга, айда в Россию!» «Но это же еще не сказано», — улыбнулся Саша Николаевич. Гедальга укоризненно протянул арест, вставая со своего места и вытягиваясь. «Да ведь мой-то гонорар, пропадет тогда. Не могу же я испытывать исключительное давление вашего капитала над собой. Итак, завтра же я приступаю к распоряжениям». Он сделал величественный жест рукой и удалился, а на завтра действительно приступил к распоряжениям. Саша Николаевич в том ему не препятствовал.